Глава 28. Смертельный удар сыхмет Сто списков с поэмой Пентаура вскоре были сделаны. Как этого и следовало ожидать, их тоже множество раз переписали, и вскоре в двух землях не осталось сколь-нибудь значимого чиновника, у которого не было бы собственной копии. При этом одни восхищались восторженным слогом автора, а другие, наоборот, считали его избыточным и рыболепным. Автору до чужих мнений дела не было. Получив 200 колец с золотом, он поселился в новом, до сих пор незаконченном городе Пер-Рамсес в Нижнем Египте и стал предаваться неприличной страсти, в которой признался как-то раз Харамесу. На стройках было полно рабочих, и занятие находилось для каждого. Однако, учитывая количество храмов и монументов, которые Рамсес приказал Майе построить, работы продвигались медленно – в той местности не было гранитных карьеров, поэтому блоки, необходимые для возведения храмов, привозили из Верхнего Египта, но делалось это нерегулярно и в недостаточном объеме. С позволения фараона Майя приказал разобрать храмы, построенные при предке-отступнике Эхнатоне. Город, возведенный по его указанию, находился неподалеку и после смерти этого монарха опустел, но и там пригодных для строительства материалов оказалось немного. Что до монументов, возведенных при захватчиках древности гиксосах то они уже давно начали разрушаться. А Пиру, Техену, Шасу и Шардана, равно как и уроженцы Нижнего Египта, работали с рассвета до темноты, стоило прибыть драгоценным гранитным блоком, а потом много дней подряд томились бездельем. Некоторые возвращались к крестьянскому труду, не желая работать на стройке, где успевали не только наслушаться брани от бригадира, но и узнать вкус плетки. «Фараон не успел отдать приказ о начале строительства, как уже хочет, чтобы город был готов», сказал однажды во время полуденного отдыха один бригадир другому. Он стоял, опершись локтем о плохо отесанный гранитный блок, который, поставив недалеко от стройки, превратили в прилавок. За ним стояла женщина Тихено. Бригадир потягивал из глиняной чаши пива, а заедал его жареной рыбой и луком пареем с растительным маслом. Финиками он завершил свой обед. Его товарищ и собеседник делил с ним и этот стол, и скудную трапезу. Устроившись тут и там между каменными блоками и мешками с песком и известью, перекусывали и рабочие, кто лепешкой с луком, кто вареными бобами, пили они пресную воду из сосудов. Инструменты валялись тут же, тесла, резцы пилы, мастерки и всюду мотки веревки. Их хватило бы, чтобы достать Луну из ее небесного жилища. «Ну да, он приказал начать строительство всего несколько лет назад», отозвался второй бригадир. Но ему невдомек, как трудно найти рабочие руки. Майя, наверное, не осмеливается сказать ему правду. И все-таки Майя знает, что нужно четыре дня и трое рабочих, чтобы обтесать такой вот гранитный блок». А блоков этих на храм требуются, многие сотни. Объясни он все как есть, может, фараон и поумерил бы свои желания. Никто не осмеливается перечить фараону, но все ругают нас за то, что работы выполняются слишком медленно. Собеседник его передернул плечами. А такие, как этот пентаур, который разбогател, привознеся до небес военные подвиги своего повелителя, живут себе преспокойно в Пер Рамсесе. попридержи язык, нас могут услышать. А ты читал эту поэму? Нет. Мне есть чем заняться. Хватит от того, что я видел ее автора. И, подмигнув товарищу, бригадир схватил болтавшийся на веревке на груди свисток из бараньей косточки и трижды громко свистнул. Рассеявшиеся постройки и ее окрестностям рабочие подняли головы и стали возвращаться к своим занятиям. Спустя несколько дней, в счастье Нефтис, в ночном кабачке, каких немало было в те времена в городах Нижнего и Верхнего Египта, даже недостроенных, таких как Пер-Рамсес, вечером случилось небольшое происшествие. Заведение, конечно, не было таким роскошным, как дворец Ихи в Уасете, но и обитателей в Пер-Рамсесе было совсем немного, и жили они куда скромнее. Здесь не появлялись ни придворные, ни высокопоставленные чиновники, ни молодые мужчины из хороших семей, которым ночи казались слишком длинными, ни богатые провинциальные торговцы. Естественно, не было здесь и постоянных музыкантов с танцовщицами. В дни праздников владелец заведения приглашал трех музыкантов, играющих на лире, сестре и дудке. Под эту музыку покачивали бедрами и кружились в танце несколько девушек в основном юные Техену, которые приходили, чтобы, заработав несколько медных колец, немного увеличить свое приданное, а иногда и свой живот. В обычные же дни клиенты устраивались за дюжиной столиков, чтобы поиграть в собак и шакалов, в мехен или змею, в шашки и кости на подставках из окрашенного дерева, потягивая при этом пальмовое или виноградное вино, пиво или хмельной мед. Некоторые обменивались сплетнями, чтобы там не говорили, мужчины предаются этому занятию с не меньшей страстью, чем женщины. Так вот, однажды вечером в счастье Нефтис вошел Пентаур и подсел за столик к бородатому мужчине, вероятнее всего Техену или Апиру, поскольку мало кто из представителей этих племен подчинялся обычаям Та Мэри, предписывавшим всем мужчинам удалять волосы не только с лица, но и с тела. Пентаура хорошо знали в городе. В этот вечер он, как обычно, начал хвалиться своими заслугами, и нашлись те, кто охотно слушал его и кивал, рассчитывая на дармовое угощение. Чуть позже в заведение вошел другой завсегдатый из западной части города, где полным ходом шло строительство храма Омона. Это был бригадир, напрямую подчинявшийся Май. Звали его Птахмос. Все знали, что он не слишком разговорчив. Он присел за столик к мужчине, предложившему ему сыграть в мехен. Скоро громкое краснобайство Пентаура стало его раздражать. Он бросил в сторону песца несколько суровых взглядов, но тот не обратил на это никакого внимания. Терпение птахмуса лопнуло, и он встал, чтобы урезонить несносного болтуна. — Не всем интересно слушать твои росказни, песец. Дай нашим ушам отдохнуть. «Самая высокопоставленная особа в царстве дает сто золотых колец, чтобы меня послушать, невежа. А не нравится, иди себе, слушай молчание крыс». «Да ты и крысам в подметке не годишься, пустомеля. Сам катись отсюда». «Я писец, особо приближенная государю невежа. Хозяин, вышвырника его за дверь». Владелец заведения всполошился, Интуиция подсказывала ему, что Птахмос — непростой бригадир. С другой стороны, Пентаур был щедрым клиентом, поэтому он предложил Птахмосу пересесть за другой столик подальше от песца. «Не знаю, как вы выносите болтовню этого словоплета», — воскликнул Птахмос, обращаясь к остальным посетителям. «От него слишком много шума, это правда», — насмешливо заметил один клиент. Другой сказал на это, что от Птахмоса шумы еще больше. «Перед вами Писака, который заработал свое золото, рассказывая басни про то, как один человек перебил сотни тысяч врагов», — сорвался Птахмос. «Ты подразумеваешь поэму, в которой я воздал должное его величеству великолепному и вечно сущему сыну Ра?» — возмутился Пентаур. «Как ты смеешь оскорблять фараона!» «При чем тут фараон? Мы говорим о том, кто спит с мужчинами и заработал очень много золота рыболепной лестью!» — воскликнул партнер Птахмоса по игре. Посетители разделились на две группы и стали наседать друг на друга. Хозяин попытался вмешаться, крича, что закрывает свое заведение. Напрасный труд, потасовка завязалась на улице. Правда, зачинщики ее отделались несколькими тумаками и сбитыми париками. Пентаур спасся бегством. Ка, его повелителя, судя по всему, давно покинуло его тело. Никто не сомневался, что в это заведение он больше не сунется. Поле битвы осталось за Птахмосом. Его поступок вызвал восхищение у многих, еще бы, бросить вызов признанному любимцу фараона и обратить его в позорное бегство. Однако на следующий же день Май вызвал его к себе и как следует отчитал. И все же управитель работ в Перрамсесе не слишком усердствовал, он уважал своего бригадира за усердие и четкое выполнение указаний. «Вы оба снискали покровительство нашего божественного монарха, поэтому должны по меньшей мере относиться друг к другу терпимо», сказал Птахмосу Майи. «Ты читал дифирамбы этого подхалима?» спросил у него бригадир. Майи неохотно кивнул. «Пентаур прославил подвиги нашего божественного монарха», сказал он. Ты так думаешь? А по моему мнению, он выставил его на всеобщее посмешище. Май неодобрительно покачал головой, но птахмоса это только раззадорило. Как человек в здравом уме может верить, что Рамсес один противостоял сотням тысяч врагов и, будучи один на своей колеснице, сражался с двумя тысячами пятьюстами колесницами противника. Сам-то он в это верит, растерявшийся Май ответил после паузы. «Друг мой, думай, что говоришь. Отголоски твоих речей могут достичь ушей нашего божественного монарха, и это добром не закончится», — Птахмос ответил на это мрачным взглядом. Через несколько дней из Верхнего Египта прибыла новая партия гранитных блоков, поэтому большинство рабочих Перрамсеса снова засучили рукава. Разгрузка судов, на которых прибыл камень, Было делом нелегким, нужно было под каждый подсунуть веревки, потом втащить блок на стапеля, после чего столкнуть по доскам на берег и погрузить на специальную платформу на колесах, которую Воловья-упряжка отвезет на стройку. Там зодчие обмеряли каждый блок, делали разметку и передавали каменотесам. Учитывая, что у причала стояло 17 груженных камнем барок, работы должно было хватить на много дней. За разгрузкой следили три бригадира, в числе которых был и птахмоз. Стоял второй месяц сезона Шему, и уже с раннего утра белесые от извести струйки пота змеились по коричневой коже рабочих. Воздух звенел от криков. «Осторожнее! Эта веревка перетерлась! Эй, вы там! Толкайте блок сюда!» Один из бригадиров шату сопровождал свои приказы щелчками плетки, временами опускавшийся на спину рабочего, который, по его мнению, шевелился недостаточно быстро. У двух других бригадиров плетки тоже были, но пользовались они ими умеренно и обычно для острастки. Поведение Шату раздражало Птахмоса, эти бесконечные щелчки были сродни укусам слепня. Более того, временами плетка свистела над головой как самого Птахмоса, так и второго бригадира молчаливого Рассана, который только весь сжимался. Менее терпеливый Птахмос еще утром предупредил Грубияна. «Поосторожнее с плеткой, Шато! Я тебя не трогал! Твое счастье! Иначе ты отведал бы моей!» Шато в ответ смерил Птахмоса неприязненным взглядом и снова защелкал плеткой. Потом произошел несчастный случай. Плохо обтесанный блок покачнулся и свалился с досок, по которым двое рабочих стаскивали его на землю. Когда он упал в воду, веревки натянулись, и рабочие зашатались. Бригадиром бедняк был Шату. Он, казалось, потерял рассудок, изрыгая проклятие, набросился на своих подчиненных и стал яростно стягать их плеткой. Один рабочий повалился на землю под ударами, но бригадира это не остановило. Скоро на землю свалился и второй. Все работы прекратились. Рассан и Птахмос пару секунд смотрели на беснующегося Шату, потом Птахмос не выдержал. «Прекрати, ты забьешь их до смерти!» Но Шату его будто не слышал. Тогда Птахмос перехватил его руку и вырвал плетку. Ярость Шату выросла вдвое. С перекошенным лицом, оскалившийся, он походил на бешеное животное. Рассан поспешил на помощь Птахмосу, который пытался удержать охваченного безумием бригадира. Шату вырвался и ударил Птахмоса кулаком. В ответ тот ударил его рукоятью плети по лицу — Шату потерял сознание и упал. Головой он ударился о ребро стоявшего тут же гранитного блока и повалился на землю рядом со сбитыми им же рабочими, которые лежали с окровавленными спинами, но были живы. Кровь потекла изо рта Шату, но внезапно красная струйка иссякла. Рассан склонился над ним, приложил руку к груди, приподнял его руку, она упала, как плеть. «Думаю, он мертв», — объявил Рассан. «Нужно уведомить Май, сказал Птахмос. Рабочие прибежали посмотреть на бригадира, любившего орудовать плеткой. Рассан с Птахмосом перенесли его тело в хибарку и позвали лекаря, чтобы он оказал помощь избитым рабочим. «А вы возвращайтесь к работе», — приказал Птахмос остальным. Большинство рабочих были из племени Апиру, азиаты, традиционно приходившие в Нижний Египет в сезон Шему пасти свои стада, Многие из них оставались в этих краях насовсем, и наравне с пленниками Шардана и Шасо служили египетской короне живым инвентарем. Их постоянно привлекали к строительным и иным работам, а платой была миска бобов в день. Поскольку они не поклонялись египетским богам, то зерно от храмов, как остальные жители, они не получали, и жили тем, что охотились на дикую речную птицу и обрабатывали землю, выращивая чечевицу, бобы, лук, редис и салат. «Хозяин, сегодня праздник, ты освободил нас от этого палача», сказал Птахмосу кто-то из рабочих. «Нет, возвращайтесь к работе», спокойно сказал Птахмос. «Вас никто больше не будет бить». «Хозяин, такая жизнь даже без порки хуже смерти», сказал ему молодой мужчина, глядя прямо в глаза. «Разве ради смерти мы строим эти дворцы?» Такие речи попахивали мятежом. Птахмос ничего не ответил. Рабочие постепенно вернулись к своим занятиям, но было заметно, что никто особенно не старается. Лекарь обработал раны пострадавшим от плетки шату, и еще двоим рабочим пришлось отлучиться, чтобы отвезти избитых домой. Труп же шату так и остался лежать в хибарке, и над ним уже начали роиться мухи. Начальник работ Майя прибыл на место происшествия. Первым делом он допросил Птахмоса и Рассана, каждого в отдельности, их версии происшедшего полностью совпали. Потом настал черед рабочих. Их рассказы были более яркими. По их мнению, покойный бригадир был хуже дикого зверя. Осмотрев тело Шату и рану на его голове, Майя приказал отнести покойного к нему домой и уведомить охрану. Солнце клонилось к закату. В счастье, Нефтис этим вечером было полно посетителей. Смерть бригадира Шату обросла невероятным количеством слухов. Одни завсегдаты отстаивали версию о том, что убийца и убитый соперничали за благосклонность некой девицы. Другие выдвигали предположение, что Птахмос уличил Шату в растрате казенных средств. Услышав об инциденте, Пентаур тоже явился в заведение и, пользуясь случаем, весьма нелестно отозвался о дерзком бригадире, который осмелился порицать его поэму. А вы еще слушали этого негодяя, который к тому же оказался убийцей. Когда в заведение пришел Рассан, его природная сдержанность подверглась тяжелейшему испытанию. «Если человек обращается с себе подобными, как с животными, — взорвался он наконец, — то он и сам животное. Шату умер не от удара Птахмоса. Падая, он ударился головой о камень. Его убила Сахмет. Больше я ничего не скажу». Эта короткая отповедь возымела моментальный эффект, болтуны приступили к обсуждению другой темы, являются ли Апиру, Шардана и Шасу такими же представителями рода человеческого, как другие народы. И если да, то почему с ними так плохо обращаются, и Сахмет, богиня мести, встала бы на их защиту?